зависимость от уже потраченных ресурсов. Представьте, что вы куда-то ехали на машине и внезапно поняли, что дорога неправильная. Вы же не будете себя убеждать, что надо ехать дальше, ведь вы уже столько проехали? Какое это имеет значение в текущей ситуации? Никакое. Согласитесь, логика довольно странная. Ловушка потраченных ресурсов чрезвычайно опасна. Связана она с желанием защитить свои предыдущие неправильные решение, что для инвестиций порою фатально. Тяжело принять решение о том, что вложения в гениальный стартап ваших друзей были напрасными, но продолжать из этого вливать деньги в бездонную черную дыру совершенно бессмысленно. Даже если это решение принимал кто-то другой, надо найти в себе силы признать, что прошлые решения и прошлые ситуации не имеют отношения к тому, что происходит сейчас. Надо сделать новый расчет и оценить имеющиеся на текущий момент факторы а потом принять рациональный вывод – пора съебывать. Эмоциональная привязка к прошлому неконструктивна, а в случае с инвестициями часто приводит к полному краху, которого можно было бы избежать, не окажись мы в ловушке. На эту тему можно написать целую книгу, если интересно, гуглите Санг Костс.